Глава 6 Гномы на страже. Алекс и Конор, казалось, перестали дышать. Сердца у них будто остановились. «Что?» — Выдохнула Алекс. «Похитили?» — ахнул Конор. «Кто?» Алекс в ужасе закрыл рот рукой. Конор мотал головой из стороны в сторону, не желая верить в бабушкины слова. «Кому нужно похищать медсестру из детской больницы?» «Наверное, дело плохо, и мама в опасности, раз к ним домой явились солдаты и феи из другого мира». «Нет времени на объяснение», — тихо сказала бабушка. Коннор побагровел. «В смысле нет времени на объяснение?» — выкрикнул он. «Ты сообщаешь нам такое и ждешь, что никаких вопросов не будет?» Бабушка серьезно посмотрела на внуков. «Я делаю все, что в моих силах, и хочу, чтобы вы мне верили». «Мы уже большие, ба! Расскажи нам, что случилось!» — потребовал Конор. «Никогда еще он не повышал голоса на бабушку. Я знаю. И поэтому честна с вами. Вы заслуживаете знать правду. Позже я вам все расскажу, но пока чем меньше вы знаете, тем лучше. Все ясно. Близнецы ничего не ответили, потому что им ничего не было ясно, и уж тем более они не хотели с ней соглашаться. Бастер гавкнул на фею крестную, Как ни странно, он спокойно отнесся к появлению в доме незваных гостей. «Бабушка, ну, пожалуйста, скажи нам, что случилось?» — выдавила Алекс сквозь слезы. «Позже». «Сейчас мне нужно поговорить с сэром Лэмптоном», — ответила бабушка. «А он тут при чем?» — удивленно спросил Коннор вспомнив приветливое лицо главы королевской стражи Золушки, с которым они с сестрой познакомились в сказочном мире. Бабушка наклонилась и посмотрела в глаза Бастера. Пес тут же вытянулся по струнке. Близнецы еще не видели его таким смирным. «Сэр Лэмптон, вы заметили что-нибудь необычное?» задала вопрос бабушка. Конор переглянулся с Алекс. «Бабушка спятила, что ли?» «Забыла, что собаки в их мире не умеют разговаривать? Из чего вдруг она зовет Бастера сэром Лэмптоном?» Бастер гавкнул и кивнул, будто прекрасно понял, что у него спросили. «Ой, извините, пожалуйста», — проговорила бабушка и, взмахнув палочкой, указала на собаку. «Говорите». Из кончика палочки вырвалась вспышка света и переместилась в собачью пасть. Бастер залаял, но мало-помалу лай стал напоминать кашель-человеческий кашель. «Прошу прощения», — прохрипел пес. «Ну и ну, давненько я не говорил». Близнецы разинули рты. Они, конечно, привыкли к говорящим животным, но сейчас внезапно заговорил их собственный пес, и это их ошарашило. «Ничего необычного», — помотал головой Бастер. «Утром Шарлотта ушла на работу и с тех пор не вернулась». «Сэр Лэмптон?» — тоненьким голосом спросила Алекс, не отнимая рука от рта, «Неужели это вы?» «Вы наша собака?» — промяблил Конор. «Да, ребята», — признался пес, понурив голову. «Простите, что скрывал это от вас. Бабушка ваша хотела, чтобы вы были под присмотром, но если бы здесь жил один из солдат, вы бы что-нибудь заподозрили. Поэтому она превратила меня в собаку». Конор, красный как помидор, повернулся к сестре. «Собака и та появилась у нас из-за волшебной конспирации». «Быть собакой очень сложно», — проговорил сэр Лемптон. «Мне кажется, я никогда не привыкну к собачьим консервам и к тому, что нужно вылизываться. Я уж не говорю о непреодолимом желании все попробовать и понюхать. Но ради вас я хоть на край света отправлюсь». Это прозвучало очень трогательно, — но близнецам сейчас было и не до благодарности старому другу их отца. «Ты об этом знал, Боб?» — поинтересовалась Алекс. Все это время доктор Боб молчал, и близнецы почти забыли о нем. Лицо у бедняги стало нежно-салатового оттенка, и он держался за живот. По его искаженному ужасом лицу было понятно, что он ни о чем не знал, и до сих пор, «Никогда в жизни не видел говорящую собаку». «Надеюсь, вы простите меня за то, что я наложила на вас заклинание в приюте, но вы должны были взять именно сэра Лэмптона и принести его в дом», — объяснила бабушка. «Я думала, вы просто друг Шарлотты, даже не догадывалась, что все зашло так далеко». «Я, я, я», — лепетал Боб. «Кажется, меня сейчас тошнит!» Боб бросился в уборную в другом конце дома. «Судя по всему, такого потрясения, как сегодня вечером бедолага доктор, никогда в жизни не испытывал». «Получается, все это время мы думали, что у нас есть собака, а на самом деле это нянька?» спросила Алекс, пытаясь осознать происходящее. «Защитник, а не нянька», поправила бабушка. «Защитник от чего?» — нахмурился Конор. Бабушка и Лемптон переглянулись. Близнецы понимали, что они договорились сообщить им как можно меньше, но при этом не лгать. «Я обещаю, что поделюсь с вами новостями». «Когда что-то узнаю», — ответила бабушка, — «сейчас в сказочном мире дела идут неважно, и из-за этого я была очень занята. Недавно случилось кое-что серьезное, и я боялась, что это как-то отразится на вас, поэтому предприняла меры предосторожности. К сожалению, ваша мама стала жертвой событий». «Кстати, о предосторожностях Фея крестная, — перебил ее к Сантус. Пока на улице никого нет, нужно поставить гномов на стражу. «Гномов?» — одними губами спросил Конор у Алекс. «Конечно», — кивнула бабушка и перевела взгляд на солдат, в сопровождении которых зашла в дом. «Вы останетесь в доме и встанете на страже. Остальных прошу следовать за мной на улицу, где я вас расставлю по местам». Бабушка и Ксантус быстро вывели солдат на лужайку перед домом. Близнецы и сэр Лэмптон остановились на пороге и стали за ними наблюдать. Хотя Алекс и Коннор знали, что их бабушка много лет руководит содружеством долго и счастливо в сказочном мире, им все равно казалось странным, что она такая крохотная отдает приказы этим громилым солдатам. «По местам», — распорядилась она. Солдаты распределились по периметру участка, и дом стал напоминать уменьшенную копию Букингемского дворца. Фея крестная взмахнула хрустальной палочкой, ярко вспыхнул свет, и солдаты один за другим превратились в садовых гномиков. У каждого теперь была белая борода и остроконечный красный колпак. Они в точности как соседские гномы, сказал Конор. Я сегодня чуть не споткнулся об такого же. Вообще-то, это тоже был солдат, проговорил сэр Лемтон, сидевший около него. Он пару месяцев ввел наружную слежку за домом. Жуть какая, пробормотал Конор. Что происходит? Пролепетал позеленевший и покрытый испаренный Боб, выходя из дома. Куда делись все солдаты? И а откуда взялись эти гномы? Боюсь, ты сам же и ответил на свой вопрос, сказал Алекс. Боб обвел глазами лужайку. До него дошло. Близнецам стало его жалко. Всего лишь за час он узнал, что его возлюбленная связана со сказочным миром и что ее похитили. Но вообще он хорошо держался. «После того, как меня стошнило в четвертый раз, я понял, что мне это не снится», — заговорил Боб. «В моей семье никогда не было случаев психических заболеваний, поэтому я поставил себе диагноз «сегодня явно не мой день». Не переживай, Боб, рано или поздно шок пройдет, утешил его Конор. Мы с Алекс год назад узнали, но еще не до конца привыкли. Бабушка подошла ко входу в дом вместе с Сантусом, попутно давая ему распоряжение. Солдаты могут привлечь нежелательное внимание соседей, но все-таки они замаскированы. Оставайся здесь и присматривай за близнецами. «Никому нельзя входить и выходить из дома без моего разрешения». Алекс и Конор услышали только ее последние слова и тут же вспылили. «Это что еще значит, нельзя выходить?» — спросил Конор. «Мы будем сидеть в заперти в собственном доме, пока не станет безопасно», — кивнула бабушка. «Но мне нужно работать», — возразил Боб. «У меня пациенты, и операции нужно делать, я нужен людям», — бабушка обдумала его слова. «Вы можете уходить и приходить, когда захотите, но не сочтите за неуважение, но в первую очередь я беспокоюсь о внуках». «А как же школа?» — спросил Алекс. «Сможете ходить на занятия, как только опасность минует, и мы узнаем, где ваша мама». «А пока лучше не рисковать», — сказала бабушка. «Чем меньше вы будете вне дома, тем безопаснее. Я напишу в школу и скажу, что вы сильно заболели». «Ты не можешь запереть нас тут!» — заорал Коннор так громко, что его, наверное, услышала вся улица. «Мы же ничего не сделали!» — вторила ему Алекс. «Почему ты нас наказываешь?» — бабушка взмахнула палочкой, и близнецы разом замолкли. Они попытались что-нибудь сказать, но не сумели выдавить ни единого звука. Бабушка наложила на них заклятие немоты. «Пожалуйста, слушайте с моих указаний. Даже зная, что вы под присмотром солдат Ксантуса и сэра Лэмптона, я все равно буду за вас волноваться». Бабушка опустила взгляд на сэра Лэмптона. «Пожалуй, лучше вам пока побыть собакой», — проговорила она. «Гномы и так привлекут много внимания». «Да, госпожа», — нехотя произнес сэр Лемптон. Он втайне надеялся, что собачья жизнь в прошлом. «А теперь мне пора», — сказала бабушка, снова взмахнув палочкой. К онемевшим близнецам вернулся голос. «Что и все?» — вздернул брови Конор. «Пропал он на год, а потом вдруг объявляешься с новостями. Эй, ребята, вашу маму похитили, а вас я сажаю под домашний арест». «Не думала, что ты так с нами поступишь, ба!» Проговорила Алекс и посмотрела на бабушку, как на совершенно чужого человека. Бабушку сильно задели их слова. Она очень не любила их разочаровывать, но, увы, сейчас у нее выбора не было. Она поступала так, как считала нужным, и надеялась, что когда-нибудь внуки ее простят. «Я понимаю» что сейчас вам даже смотреть на меня тошно, — сказала бабушка. Но у меня остались только вы. Вы мне дороже всего на свете. Однажды вы заведете собственные семьи и поймете, что ради безопасности родных и близких вы пойдете на что угодно, даже если они вас из-за этого возненавидят. Близнецы остались на пороге среди прочих, а бабушка вышла из дома и мало-помалу стала исчезать, превращаясь в невесомые мерцающие облачка. «Я люблю вас!» — с грустью проговорила она, а через мгновение ее уже не было. «Надо зайти внутрь, а то кто-нибудь нас заметит», — сказал Ксантус, и они с Лэмптоном увели Боба и Близнецов в дом. Никто не знал, сколько продлится их заточение. Несколько дней, недель месяцев или лет. Но пока близнецы Бейли стали узниками в собственном доме. Первые несколько дней в неволе показались вечностью. Близнецы толком не ели, не спали и волновались за маму. Почему ее похитили? Этот вопрос не давал им покоя ни днем, ни ночью. Ради чего похищать обычную медсестру из детской больницы? Почему их бабушка предпринялось только мер, чтобы обезопасить их в этом мире. А вообще, в этом ли мире их мамы или ее забрали в сказочный? От Ксантуса и Лемптона было и слова не добиться о том, что происходит. Несмотря на ежедневные уговоры близнецов рассказать что-нибудь, хоть что-нибудь, они стояли на своем, а отсутствие новостей лучше всего. К сожалению, фантазия у ребят разыгралась не на шутку – Может, король троллей и король гоблинов решили отомстить им за то, что год назад они украли их корону? А может, стая злого страшного волка строит козни? А что, если это как-то связано со злой королевой и ее волшебным зеркалом? Ответов на эти вопросы у Конора и Алекс не было, и это бесило их до чертиков. А еще их выводило из себя то, что дома стало слишком людно. И мы втроем-то с собакой было здесь тесно, дюжиной рослых солдат тем более. В гостевой комнате некуда было ступить из-за спальных мешков, устилающих пол, а гостиная, где на каждом шагу лежали мечи, щиты и доспехи, сильно смахивала на военный лагерь. Ксантус строго выполнял указания феи крестной, присматривая за домом Бейли. Он тщательно следил за тем, чтобы солдаты поровну делили смены в доме и возле дома в обличии садовых гномов. Еду подавали каждый день в одно и то же время. Близнецам разрешалось выйти наружу только один раз на задний дворик и то под присмотром Лэмптона. О своих обязанностях Ксантус тоже не забывал. И за в день он, ни на шаг не отходя от окна, наблюдал за улицей перед домом. Близнецы ни разу не видели, чтобы он присел хоть на минуту. Боб проявил себя с лучшей стороны и заглядывал к ребятам каждое утро по пути на работу... А они с нетерпением ждали его прихода, потому что его рассказы о больных детях, которых он лечил, были единственной ниточкой, связывающей их с внешним миром. Под глазами у него появились мешки явный признак того, что он, как и близнецы, чувствует себя беспомощным. Как-то раз он попытался, правда, безуспешно, выудить информацию у Ксантуса и Лэмптона, В обмен на сведения о предполагаемом местонахождении Шарлотте он предложил псу разноцветный резиновый мячик, но только обидел его. Близнецы попробовали пообщаться с солдатами, с которыми жили под одной крышей, но поняли, что те тоже не сном, ни духом о происходящем. «Вам нравится каждый день превращаться в садового гнома?» поинтересовался у одного солдата Коннор. — Это не так уж и неприятно, — пожал плечами солдат. — Есть время подумать. — За себя говори, — перебил его другой. — Вчера мне на голову уселся голубь и сидел четыре часа, а потом кое-что на мне оставил, понимаешь ли. — Фу! — поморщился Конор. — А вы не можете превратиться в человека и отогнать его? — спросил Алекс. — Если бы, — вздохнул солдат. Мы можем превращаться в людей лишь в случае опасности, иначе мы бы только и делали, что отгоняли голубей и сразу бы себя выдали. Алекс и Конор взяли это на заметку. Вечером после ужина на кухне внезапно что-то ярко вспыхнуло, и близнецы увидели, что под потолком в воздухе парит конверт небесно-голубого цвета. «Это от феи Крестный», — сказал Ксантус и взмыл к потолку поймать конверт. Судя по всему, этот фей мог летать без крыльев. Читая послание, Ксантус держался в воздухе в нескольких футах над полом, чтобы близнецы не увидели письма. Он все сильнее вытаращивал глаза, а дочитав, сказал ясно и спустился на пол к ребятам. «Ваша бабушка хочет, чтобы я сообщил вам кое-какие сведения», — проговорил Ксантус. «Ну», — поторопила его Алекс, — их прямо-таки трясло от нетерпения. «Мы полагаем, что ваша мама в стране сказок», — объявил Ксантус. «Все». Потом он поднес конверт к плечу и сжег его. «Это хорошо или плохо?» — нахмурился Конор, неудовлетворенной новостью. «Ни плохо, ни хорошо. Она просто хочет, чтобы вы это знали», — пожал плечами к Сантус. Близнецы раздраженно вздохнули. Узнав больше, они почувствовали себя только хуже. Поздно вечером Алекс завела Конора к себе в комнату поговорить наедине и включила радио погромче, чтобы Лэмптон, благодаря своему собачьему слуху, их не подслушал. «Мама в сказочном мире», — сказал Алекс. «Понимаешь, что это значит?» «Что?» — не понял Конор. А то, что бабушка, возможно, врет нам. Как мама могла туда попасть без ее ведома? Или же она не единственная фея, умеющая перемещаться между мирами?» Конор помотал головой. «Не думаю, что бабушка нас обманывает», — заметил он. «Думаю, мы сейчас очень злимся на нее, и поэтому пытаемся обвинить во всех бедах». Алекс потерла усталые глаза. Конечно, она понимала, что брат прав. — Всего несколько дней назад я волновалась за бабушку и сердилась на маму. А теперь беспокоюсь о маме и злюсь на бабушку, — покачал головой Алекс. — Ужас, как быстро все меняется. — Ага, точно, — вздохнул Конор. — Как мама туда попала, а? — спросила Алекс. Конор крепко задумался. — Мне кажется, в страну сказок можно попасть по-разному. Алекс вскинула голову. Настолько времени обнимала книги, пытаясь снова пробудить портал в сказочный мир, но ей даже в голову не приходило, что есть и другие способы. Например, не знаю, пожал плечами Конор, но раз бабушка сделала портал из книги сказок, то наверняка за столько лет придумала и еще что-нибудь. Да, вполне возможно. Что она сделала другие порталы, — принялась рассмышлять вслух Алекс. Не для себя, а для других фей, которые помогали ей распространять сказки в нашем мире, верно? Конор вытаращил глаза и поджал губы. «Что ты хочешь спросить?» «Вечно вы замечаете, что я хочу что-то спросить, как же бесит!» — воскликнул Конор. «Ты точно-предточно -точно уверена, что не сможешь сама создать портал?» Разумеется, Алекс хотелось верить, что может, но в глубине души она понимала, что в таком случае уже давным-давно бы это сделала. «Нет, я тут ни при чем, это было бабушкино волшебство», — пробормотала Алекса, «а я, я просто...» «Пробудила его», — подсказала Конор. «Ага». «Но в таком случае надо найти среди бабушкиных вещей то, что мы сможем пробудить». Тут Алекс пришла в голову одна мысль. А может, именно поэтому бабушка не знала, где мама? Может, кто-то взял что-то вроде ее книги сказок, пробудил ее волшебство и так похитил маму? Брат с сестрой переглянулись, и на лицах у них появились улыбки. Не радостные, но удовлетворенные. Они поняли, что приблизились к разгадке. Но кто? задумался Коннор.